Астрологический прогноз Слабые места знаков зодиака В нашей жизни есть вещи, которые предопределены нам свыше. В день и час рождения каждому уготована своя судьба. Естественно, каждого человека волнует, будет ли у него семья, будет ли он богат. И, конечно же, каждого из нас волнует состояние собственного здоровья. Такую информацию мы можем получить, обратившись к профессиональному астрологу. У каждого из 12 знаков зодиака есть свои слабые места. Как правило, люди одного и того же знака подвержены схожим заболеваниям. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Если вы будете знать, на что обратить внимание и каким образом можно уберечь и укрепить свое здоровье, у вас появляется шанс избежать многих заболеваний, которым вы предрасположены. ОВЕН. Представители этого знака С рождения имеют хорошее здоровье, но, увы, мало кто из овнов заботится о нем. Поэтому неудивительно, что со временем у овнов появляется целый букет болячек. Слабое место овнов – голова, поэтому у них больше шансов получить летом солнечный удар, к примеру, а зимой – спазм сосудов головного мозга или отит. Поэтому в холодную погоду им нужно обязательно носить головной убор, Защищающий голову от холода, а летом носить кепку, защищающую от солнца. Также у овнов могут быть любые травмы, связанные с головой и лицом. Овнам следует очень внимательно отнестись к позвоночнику и сердечно-сосудистой системе. Они часто страдают гипертонией. Чтобы уберечь себя от травм и болезней, овнам нужно в первую очередь внести размеренность в свою жизнь, позаботиться о душевном равновесии, не срываться, не нервничать по пустякам. Сбалансированное питание поможет укрепить иммунитет и улучшить самочувствие. Телец. У тельцов, так же как и у овнов, хороший потенциал здоровья. Но и у них есть свои слабые места. Это горло, гортань и кишечник. Вообще многие болезни у них могут начинаться с горла. Запущенная ангина может перейти в острый бронхит, а бронхит перейти в астму. У тельцов есть больше вероятности, чем у других знаков зодиака, в результате аллергии получить отек гортани. Поэтому горло и гортань они должны беречь, не пить слишком холодные напитки, не переохлаждаться. Тельцы любят покушать, а так как наряду с этим они ленивы, могут быть проблемы с лишним весом. Чтобы хорошо себя чувствовать, тельцам следует больше двигаться, заниматься спортом. Чем активнее телец, тем он здоровее. Близнецы. У представителей этого знака проблемы со здоровьем начинаются еще в детстве, и причина в большинстве случаев психологическая. Различные нервные расстройства и неуверенность в себе ведет к ослаблению иммунитета и частным простудным заболеваниям. Из-за стрессов, излишней эмоциональности у близнецов бывает сыпь на коже, которая возникает на нервной почве, но также они склонны к аллергии на пищу и лекарства. Так как все болезни близнецов в основном от нервов, основная рекомендация – свежий воздух, хороший сон, природные продукты питания. Продукты питания должны содержать большое количество фосфора и кальция, а также витаминов группы В, С, Е и Д. Умение расслабляться и избавляться от негативных эмоций поможет близнецам сохранить свое здоровье. Рак. Как и близнецы – Эмоционален и чувствителен. Любая проблема личного характера может стать точкой отсчета тяжелой болезни. Раки часто болеют простудными заболеваниями, ринитами и ангинами. Женщинам нужно обязательно следить за молочными железами. Есть вероятность возникновения маститов, мастопатии и даже рака молочной железы. Раки очень беспокойны, поэтому есть склонность к язвенной болезни, а также к гастриту. Также раки склонны к отечности поэтому им не следует пить много жидкости, а также есть смысл воздерживаться от пищи, в которой много жира, сахара и крахмала. Основная рекомендация для раков – перестаньте переживать по пустякам, накручивать себя и принимать все близко к сердцу. Ваше душевное здоровье напрямую связано со здоровьем физическим. Лев. Представителем этого знака нужно в первую очередь заботиться о позвоночнике и сердечно-сосудистой системе. У львов часто случаются инфаркты миокарда. Чтобы поддержать свое сердце, употребляйте в пищу пшенную кашу. Пшено содержит много калия, который необходим для нормальной работы сердца. Огуречный сок также укрепляет сердце и сосуды, а также курага и грецкий орех. Львам не стоит увлекаться животными жирами, они приводят к атеросклерозу, К которому львы расположены. Эмоциональное состояние львов влияет на их обмен веществ, поэтому им желательно стимулировать нервную и пищеварительную систему. Львам следует заниматься спортом. Особенно будет полезен бег в гору. Это укрепит сердце и не позволит им набрать лишний вес. Дева она очень мнительна, поэтому когда дева ведет активный образ жизни, занятая интересной работой, семьей, ей некогда думать о своих болячках, и она себя считает вполне здоровой. Стоит пережить стресс, впасть в депрессию или попросту начать бездельничать, и на деву сразу наваливаются болезни одна за другой. Всему виной мнительность. На самом деле самым уязвимым органом дев является желудок и кишечник. К выбору продуктов нужно подходить очень осторожно. Продукты питания должны быть свежие и желательно не тяжелые для желудка. Осторожнее с алкоголем и слабительными. Все, что раздражает кишечник, девам противопоказано. Также у дев очень часто встречаются проблемы с кожей, экземы, перхоть, воспаление сальных желез. Чтобы избежать кожных заболеваний, в вашем рационе не должно быть слишком жирной, острой или пряной пищи. Весы. Самые уязвимые части тела – почки и позвоночник. А вследствие того, что весы – гурманы, и они жить не могут без экзотических блюд и острых приправ и соусов, после употребления именно такой пищи их мучит жажда, и они много пьют, чрезмерно нагружая уязвимые почки. Нередко весы страдают искривлением позвоночника, остеохондрозом. Также они являются обладателями неустойчивой нервной системы. И несмотря на то, что на окружающих они могут производить впечатление человека вполне счастливого, В душе они могут страдать и сомневаться. Весам следует больше отдыхать и расслабляться. Внутреннее равновесие будет залогом физической гармонии. Скорпион. Представители этого знака могут очень серьезно заболеть тяжелым недугом, съедая себя злобными или горестными думами. Многие болезни скорпиона от его мыслей. Скорпиону следует беречь носоглотку, сердце, ноги и позвоночник. Часто у скорпионов встречаются болезни кровеносной системы и варикозное расширение вен. Велик риск инфекционных заболеваний, как респираторных, передающихся воздушно-капельным путем, так и венерических, передающихся половым путем. В рационе скорпиона обязательно должны присутствовать свежие овощи, спаржа, капуста, редис и, конечно же, фрукты, инжир, черная вишня, чернослив, крыжовник. Эти продукты не только выводят шлаки, но также помогают организму сопротивляться различным инфекциям. Стрелец. Самый важный орган для этого знака – печень. Стрельцы очень любят блюда хорошо приправленные, а без калорийных десертов просто жить не могут. Все это, естественно, рано или поздно приводит к заболеванию печени. Также из-за неправильного питания у стрельцов часто болит поджелудочная железа, Поэтому самое первое, что нужно сделать стрельцам, чтобы предотвратить болезнь печени и поджелудочной железы, наладить свой рацион. Чтобы привести свою печень в порядок, стрельцу необходимы витамины С, шиповник, облепиха, черная смородина, красный перец и витамины группы В, проросшая пшеница, телячья печень, желтки яиц. Из-за чрезмерных нагрузок стрельцы часто страдают нервными расстройствами. Стрельцам следует больше отдыхать и употреблять в пищу больше овощей и фруктов. Козерог. Слабое место козерогов – зубы и кости, поэтому желательно укреплять костную ткань. Для этого полезно употреблять в пищу такие продукты, как орехи, семечки, бананы, шпинат, фасоль, сельдерей, миндаль. У козерогов достаточно вялый обмен веществ поэтому им следует избегать сильно жирной, пряной и острой пищи. Наиболее полезны для них продукты, богатые белком и железом. Козероги подвержены меланхолии, в результате этого часто страдают психическими заболеваниями. Как правило, если козерог заболевает, болезнь затягивается и может перейти в хронический недуг. Представителям этого знака необходимо больше бывать на солнце. Идеальный для них вариант – Солнечный климат и горный воздух. Обязательно стоит поддерживать организм витаминными комплексами. Еще очень полезен будет массаж. Водолей. Для представителей этого знака типичным недугом являются заболевания сосудов. Поэтому водолеям необходимо употреблять продукты, богатые витаминами В и Е. Также могут быть проблемы с обменом веществ. Поэтому им обязательно нужно употреблять хлористый натрий, который содержится в свежих фруктах и овощах. Водолеям нужно очень пристально следить за своим здоровьем, так как большинство болезней протекают очень скоротечно. При этом именно этот знак умудряется болеть редкими, недиагностируемыми заболеваниями. Водолеи сложно переносят резкую смену погоды. У них скачет давление, болит голова, нарушается сон. Есть также предрасположенность к артритам и тромбофлебитам. Для поддержания своего здоровья водолею полезен активный образ жизни и частые смены обстановки. Рыбы. Рыбы мнительны и любят из легкого недуга сделать целую трагедию. Иногда не прочь посимулировать. Основная проблема рыб – ослабленный иммунитет. Все болезни к ним цепляются именно из-за неспособности организма бороться с микробами, вирусами и сбоями в работе внутренних органов, в результате стрессов и переутомления. Рыбы должны следить за режимом дня и той пищей, которую они употребляют. Желательно принимать витамины. У рыб есть проблемы с обменом веществ, а также они страдают отечностью, поэтому им просто необходимы продукты, богатые протеином. К ним относятся нежирное мясо, йогурт, орехи, яйца. Эти продукты способствуют выведению жидкости из организма. Рыбам нужно уделять внимание ногам и ступням, так как есть предрасположенность к варикозу, ревматизму, отекам. Держите ноги в сухости и тепле. Для профилактики заболеваний ног делайте ножные ванны с травами или морской солью. Конец рубрики. Рубрика «Астрологический прогноз» была последней во втором номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2013 год. Июль 2013 года. Составитель, заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!